38. -е. Ботик. Дедушка русского флота. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. 39. -е. Учебные тетради Петра Великого по арифметике, астрономии и артиллерии. 1688 год. Санкт-Петербургский государственный архив. 40. -е. Двойной трон для братьев-царей Иоанна и Петра. Деревянный, обложен серебром и позолочен, с завесой сзади. За этой завесой, с левой стороны стенки, есть отверстие вроде слухового окна, за которым, вероятно, сидел дядька Петра, чтобы подсказывать ему, что надо делать во время церемонии. Оружейная палата. Сорок первое. Золотая медаль, жалованная царевной софьей князю Василию Голицыну в 1689 году за Крымский поход. Оружейная палата. 42. -е. Погребец деревянный в виде книги с корешком и золотым обрезом с изображением Бахуса верхом на бочке. На внутренней стороне крыши, рисунок, изображающий компанию кутил, внутренность погребца с перегородками для фляг под вино. Одна из принадлежностей Петровского всешутейшего собора. Оружейная палата. 43-е. Полковничий мундир Преображенского полка, темно-зеленого сукна. Петр одет был в нем в день полтавского боя. Кабинет Петра Великого. 44-е. Пуховая шляпа, покрытая зеленым сукном, простреленная в день Полтавского боя, когда она была на Петре. Кабинет. 45-е. Шпага, которую Петр носил в день Полтавского боя. Кабинет. 46-е. Модели военных кораблей времени Петра Великого – Санкт-Петербург. Морской музей. 47. -е. Хрустальный кубок в виде стакана, сделанный на заводе в Мекленбурге в присутствии Петра Великого, царь бросил в кубок еще не остывший на память червонец, который там закрепился на дне. В настоящее время монета эта отлипла и лежит просто в кубке, слегка уже разбитым. Трутовский. Оружейная палата. Сорок восьмое. «Паникодила из слоновой кости». В двадцать семь свеч, выточенная самим Петром. Кабинет. Сорок девятая. «Дубинка» Петра Великого. Оружейная палата. Пятидесятая. «Кровать» Петра Великого. Оружейная палата. 51. -е. Сапоги Петра Великого. Собственноручно им сделанные. Оружейная палата. 52. -е. Маска, снятая с Петра Великого в 1719 году. Эрмитаж. 53. Сапоги Восковой окрашенный бюст Петра Великого с настоящими волосами царя. Работа Растрелли-старшего. Сделан по маске 1719 года. Эрмитаж. Пятьдесят четвертое. Гипсовая голова, снятая с живого Петра. Лицо очень своеобразное, имеет мало общего с известными нам портретами Петра. Ближе всего подходит к портретам Каравака и Таннауэра. Есть также отдаленное сходство с портретом Неллера, рисованным в Англии в 1698 году. Но между Таннауэром и Неллером около 20 лет разницы. Лицо Петра за это время обрюзгло, сделалось мрачным и прямо ужасающим своей грозностью. Можно себе вообразить, какое впечатление должна была производить эта страшная голова, поставленная на гигантском теле, при этом еще вечно бегающие глаза и страшные конвульсии, превращавшие это лицо в чудовищно-фантастический образ». Бенуа, Эрмитаж. 55. -е. Бронзовый бюст Петра Великого, 1724 года. Работа Растрелли-старшего. Полон духовной мощи, непреклонной воли, повелительный взор, напряженная мысль роднят этот бюст с Моисеем Микеланджело. Это поистине грозный царь, могущий вызвать трепет и в то же время величавый, благородный Зимний дворец. 56. -е. Восковая фигура Петра Великого в полном одеянии. Камзол из голубого гродетура, вышитый серебром. То самое платье, которое было на Петре в день коронования императрицы Екатерины в 1724 году. Черный парик из собственных волос Петра Великого. Работа Растрелли-старшего. При нажиме на восковую фигуру она вставала. Уже в 1732 году, когда фигура поступила в кунсткамеру Академии наук, пружина больше не действовала. Кабинет. 57. -е. Реймское Евангелие. «Апракос». Писано в Чехии частью кириллицы, частью глаголицы. 14 века неполная из Чехии через Константинополь, где пролежало около века, привезено на Триденский собор 1546 года. Оттуда попало в Реймс оправленная в богатый переплет с вложенными в него частицами святых мощей и обложенная драгоценными камнями, Евангелие с тех пор служило для присяги на нем французских королей при их короновании. Никто во Франции не мог прочесть текста, не объяснить его происхождение, пока Петр Великой в 1717 году, увидев его, не определил, на каком языке, и какими буквами оно писано.